Роп когда-то давно. Большую часть времени я провожу у загона 23. третий. Порой может показаться, что с ней полный порядок. Как и Джек, она день ото дня толстеет и раздается вширь. Снует в поисках запахов и машет Мии своим изувеченным хвостом. Но потом несется на проволочный забор, широко распахнув от страха глаза, набрасывается на невидимых врагов и рычит, пока не осипнет. Мне ненавистны издаваемые ею звуки, её вонь, коренастое телосложение и две пары глаз. Но я сижу рядом, словно прикованная, просто потому что вижу в ней зеркало. В августе, когда пустыню особенно сжимают тиски жары, Джек просыпается и не может говорить, хотя это ещё не всё. В глазах сестры пустота. Я забочусь об от неё телесной оболочке, заставляю есть пичку витаминами. Каждый день вожу на прогулку к границам наших владений. На первом этапе говорю о прошлом и наших воспоминаниях. Но некоторое время спустя отказываюсь от этой затеи, потому что в нашем детстве слишком много лжи. Настоящим можно назвать только то, что случилось между нами двумя. Это не всё. Джек смотрит прямо перед собой и ничего не отвечает. Она не сопротивляется, но у неё подёргивается уголок рта. Тик который мне совершенно не нравится. Он говорит о том, что внутри нее идет какая-то кипучая борьба. В чем это таким она сражается? Какая часть ее естества одерживает победу, а какая терпит поражение? С Фелконом тоже явно что-то не то. Он надсадно дышит и по несколько дней не встает с постели. Мы все здесь разваливаемся на куски». Я никак не могу избавиться от ощущения, что Сандайл пожирает нас не хуже вставки, что вскоре здесь не останется ничего, кроме пыли на раскаленном ветру. Мия хочет показать Фелкона какому-нибудь врачу из Бона, но он отказывается. Под веками страшно расширенных глаз хорошо видно, как пожелтели его белки. Сердце в груди бьется мелкими толчками, дыхание угрожающе затруднено. В конечном итоге, она решает не расстраивать его. Скорее всего, это просто грипп или какой другой вирус. Пациенты из ученых и врачей просто аховые. «В полдень я отношу Фелкону суп из консервов и то с маслом». Гляжу в его лицо и испытываю от этого странный диссонанс чувств. Передо мной человек, которого я любила больше всего на свете. Эту любовь я помню во всех красках, как она ощущалась с каким рвением я стремилась заслужить его одобрение, как мучительно нуждалась в нем. Но когда я пытаюсь отыскать ее сейчас, ничего подобного там уже нет. На ее месте одна только пустота. Роб, у него даже голос совсем ослаб, превратившись в его бледное подобие. Что? Посидишь со мной? Я обдумываю его предложение. С вентилятором здесь прохладно. К тому же у меня нет ни малейшего желания спускаться вниз и помогать Мии чистить картошку. Хорошо. Фелкон лежит, его взор затуманен болезнью и прошлым. Мой отец воевал, — говорит он. Не знаю, каким он был до этого, но когда я родился, война его уже здорово изменила. Так говорила мама. А может, ей просто не хотелось верить, что он был такой всегда. На его красивом лице проступает тревога. На загорелый лоб падает серебристая прядка волос. В последнее время он выглядит очень старым. И как будто стал меньше, а может, это просто выросла я. «Отца я боялся», — продолжает Фелкон. «Боялся и ненавидел». «В страхе ничего хорошего нет, но злость была еще хуже. Я очень хотел, чтобы ты никогда не испытывала ни того, ни другого». Мы пытались, Роб, пытались изо всех сил. Он с мольбой смотрит на меня. Старик, упрашивающий отпустить ему грехи. «Твой суп остыл», — говорю я. Фелкон пытается есть, но у него дрожит рука. Тогда я беру ложку и терпеливо кормлю его. Медленно, глоток за глотком. Затем вытираю ему рот. Фелкон вскоре может умереть. Но даже эта мысль не влечет за собой ничего, кроме слабого проблеска интереса. «Думаю, это сработает», — произносит Мия. Мы в собачьей лаборатории. В ярко-желтой коробке лежит шприц с характерной ярко-желтой этикеткой. «Должно сработать», — говорю я. «Если опять ошибешься, мне будет трудно справиться с желанием тебя убить». Эти слова просто слетают с губ. Я так вымотана, что не испытываю от этого даже малейших эмоций и лишь понимаю, что они будут уместны. У Мии бледнеет лицо. На этот раз все верно. Я это знаю. Новый укол устранит все проблемы, вызванные вставкой. Когда Мия вонзает в нее иглу, 23 под наркозом. Эта собака проводит в отключке столько времени, что я боюсь, как бы это не отразилось на результатах. Когда мы возвращаемся обратно в дом, я украдкой бросаю на Мию взгляд. Заметив его, она тут же отводит глаза, но не успевает. Я уже увидела, что в них было. Мия меня боится. Когда вставка дает сбой, сначала появляется страх, говорю я, но, думаю, даже ты понимаешь, что потом она сжирает их заживо. Всё, что только в них есть. Мия не спорит и лишь устало говорит. Да, именно это страх и делает. Лампа в виде звезды строит розовый свет, но если раньше она создавала уют, то сейчас от нее мне повсюду мерещится кровь. На соседней кровати лежит Джек, неподвижно глядя в потолок. Каждый вечер я расчесываю ей волосы, надеваю на нее старую футболку, а вместо пижамных брюк осторожно натягиваю на выпирающий живот широкие семейные трусы. Даже чищу ей зубы. «Плюй», — говорю я, и она послушно выполняет приказ. При этом она прекрасно осознает окружающий мир и понимает, что я делаю. Ей просто все по барабану. Я достаю из-под подушки книгу, которую искала по всему дому несколько дней. Я не верила, что Джек могла ее уничтожить. А потом нашла под кипой журналов National Geographic в заброшенной комнате. Представляю, как Джек в лучшие времена тайком убегала, чтобы ее почитать, и погружалась в надежный, жизнерадостный мир Бенглихола. Сердце вонзается тонкой игла тоски. Как же я тоскую по моей сестре. Почитать? Она не реагирует, будто вовсе не слышала мой вопрос. Я начинаю читать. Проснувшись, вижу, что Джек стоит у окна комнаты и смотрит в ночь. В руке у нее сверкает длинное лезвие ножа. Я думала, что убрала с кухни все ножи для мяса, но один, вероятно, где-то проглядела. А может, она какой-то из них припрятала? Давным-давно, еще до моего возвращения. Острее подрагивает у живота Джек. Ее лицо заливает лунный свет. «Вы не отнимете ее у меня», — шепчет она. «Все, что угодно, но только не это». Я тихонько подкрадываюсь к ней сзади, зажимаю предплечьем шею, а другой рукой хватаю нож. И пока она орёт, тащу ее в постель, изо всех сил стараясь не толкнуть ребенка. Потом привязываю проводами, с помощью которых мы усмиряем злобных псов. С некоторых пор они лежали у меня наготове под матрасом. Кроме меня в этом доме больше некому хоть немного заглядывать вперёд. На следующий день 23 третья подбегает к ограде и машет своим изуродованным хвостом. Весело скалит зубы, глядя на Мию, будто ничего не происходило, будто это не она перемолола своими челюстями кости Келвина, как тоненькие веточки. «На этот раз, похоже, действительно сработало», — говорит та. Теперь остаётся лишь посмотреть, как поведут себя щенки. Ни одна из нас не произносит вслух того, о чем каждая наверняка думает. Сработать-то оно сработало, но только на данный момент. Сколько времени пройдет, пока вставка опять не начнет жадно чикать своими ножницами, заменяя старую ДНК? Узнать это можно только, когда сбой будет на лицо когда двадцать третья опять кого-нибудь убьет. «Пойдем», — говорит Мия. Ведет меня в лабораторию и отпирает дверь кабинета, обклеенную красными предупреждениями биологической опасности. Клубится белый пар. В морозильнике только пластмассовая коробочка и больше ничего. Но не привычно желтая, а потрясающего ярко-голубого цвета. Это последнее говорит она. Больше я не изготавливала. Оставила про запас специально для щенков. Надеюсь, она им не понадобится. Может, с ними все будет хорошо. Но я думаю наперед. мне не обязательно объяснять. Она решила рассказать мне о вставке на случай, если с ней что-то случится. Интересно, кто, по ее мнению, ее с большей вероятностью убьет? 23 Джек или я? Сработало. 23 -я у нас теперь опять хорошая собачка, говорю я, Джек а сама разрезаю провода, которыми раньше привязала ее к столбикам кровати, потому что оставляю ее так, только когда ухожу. Джек лежит неподвижно, распластавшись, как звезда, и смотрит в потолок. «Сработало, Джек!» — опять повторяю я. «Теперь все будет в порядке. Затем сажусь рядом. Как же я устала. Вдруг чувствую, что она неуверенно тянет ко мне руки и сжимаюсь в ком, готовясь к нападению» но сестра лишь нежно обнимает меня пока я реву рожает 23 в сентябре С самого утра тяжело дышит я кричу мии которая усыпляет ее из карабина подождав когда подействует анестезия мы уносим ее в лабораторию кесарево сечение проходит гладко без инцидентов На свет появляются пять щенков похожих на черные копошащиеся колбаски Мы кладем их рядом со спящей двадцать третий, чтобы они могли поесть, и ждем за большим стеклом. В голову лезут мысли о ее мощных челюстях на их младенческих шейках. Но нам надо доподлинно знать, как она с ними поступит. Равно, как и то, что собой представляют они. Вколоть Джек новую версию вставки можно будет только когда псы подрастут. Поэтому мне придется оставаться здесь столько, сколько потребуется. Пробуждается двадцать третья медленно, словно из глубокого сна. А увидев потомство, протяжно скулит и старательно каждого из них облизывает. Они возятся и пищат. Двадцать третья опять ложится, у нее больше нет сил. Щенки растут и учатся ходить, рычат, как львята, и шуточно друг с дружкой дерутся. Мы отнимаем их от груди, переводим на рубленное мясо и заменители молока. Каждый из них просто прелесть. Но мы не даем им кличек и не присваиваем номеров. Ночью становится все холоднее. Двадцать третья спит в своем загоне, щенки жмутся к ней, чтобы было теплее, скулят и сучат лапками. Охотясь во сне на какую-то дичь. Я впускаю в свою душу надежду. Когда Джек приходит время рожать, я тоже это чувствую. Стоит холодный промозглый день. Я иду в теплицу набрать на ужин помидоров и перца. И хотя мысли мои далеко-далеко, ни рассеянность, ни неспешный шаг к выполнению этой задачи ничуть не мешают. Мозг отстраненно фиксирует приятный хруст, когда плод отделяется от стебля, и тихий шелест, с которым он ложится в корзину, висящую на моем локте. От загона для собак в мою сторону медленно бредет Джек. На ужин у нас чили, кричу я, стараясь вложить в голос побольше бодрости, и склоняюсь за очередным помидором. Вдруг по моей спине пробегает дрожь, будто она покрылась холодным потом. «Постой, а как ты развязала провода?» Ответа я не ожидаю, поэтому, когда она говорит, чувствую на пояснице прикосновение все того же ледяного пальца. «Перегрызла? Они же из пластмассы?» От долгого молчания голос Джек звучит хрипло. «Мне надо было кое-что сделать». «Ты говоришь. Все лучше, чем эта мертвая тишина». Погоди, так ты и металлические жилки перегрызла? В этот момент на меня что-то обрушивается, словно далекий грохот или выстрел. На ногу в сандалии что-то льется. Опустив глаза, я вижу, что мои пальцы, ног покрыты чем-то блестящим и красным. Рука тисками сжимает помидор. Сквозь сжатые в кулак пальцы брызжут мякоть и семена с кровожадным бульканьем, падая на цементный пол. Потом приходит боль. Все началось. «Иди домой, Джек», — говорю я. Круглый холл заливает свет, струящийся сквозь стеклянную крышу, падающий на Джек там, где она стоит, хватаясь за свой пульсирующий живот. Думаю, она скрывала это от нас уже несколько часов. Мия ведет ее, держа под локоть. «Говорила я тебе съездить к врачу», — оруя Джек. «Нам надо срочно в больницу!» «Никаких докторов», — стонет Джек, отпихивая меня слабой рукой. «Или ты, может, и сейчас привяжешь меня к кровати?» «Идиотка!» — буйствую я, но в этот момент меня хватают чьи-то сильные руки и уводят от нее. «Не сейчас, Роб», — говорит Мия, — «ступай на кухню. Когда успокоишься, можешь вернуться, но не раньше». Во взгляде Мии читается понимание. «Я срываюсь и наказываю тех, за кого боюсь, кого люблю». Хотя, может, и не я одна. В конечном итоге все разрешается, когда я стою спиной и ищу на кухне лавандовое масло, которое, по словам ми утолит боль Джек, хотя та сейчас от этого, похоже, бесконечно далека. «Я не могу его найти», — раздраженно бросаю я. В этот момент в круглом холле слышится крик. Когда я поворачиваюсь, она уже выскользнула из материнской утробы и появилась на свет. Бросаюсь к ним. Когда дочь Джек открывает глаза, мою грудь переполняет любовь. Она машет маленькими кулачками с таким видом, словно злится на весь мир. «Хорошая девочка», — говорю я, — «хорошая. У тебя есть полное право сердиться». Мия пытается отдать ребенка Джек, но та даже не шевелится и только смотрит перед собой. «Ты устала», — говорит она, — «всему свое время» но я вижу, что Мия боится, как бы время моей сестры не подошло к концу. Джек кормит маленькое безымянная тельца. К её груди ребёнка прижимает Мия, потому что сама она этого не делает. Я вспоминаю двадцать третью в отключке, лежащую на каталке, и маленькие чёрные колбаски, суетливо сосущее молоко из её крупного тела. Если хочешь, можешь её подержать. Я беру у Мии маленький комочек. Смотрю на ребенка а она смотрит на меня своим личиком цвета раздавленного помидора, обрамлённым тёмными волосиками. Иначе как чудом это не назовёшь. Меня переполняет любовь. Лицо Мии расплывается в улыбке. «Как ты её назовёшь?» — спрашиваю я. «Как назову, говоришь?» — тихо шепчет Джек. Её глаза напоминают застывший мрамор. «Так как мне её назвать, троп "Коля, отвечаю я", потом обращаюсь к ребёнку, уверенно говорю: "Всё будет хорошо". Мы сама тихонько продвигаюсь в холу. Под тамариском стоит машина с полным баком. В багажнике пелёнки, салфетки, молочные смеси, детская одежда и всякие бутылочки. "Я готова". "Ты куда?" спрашивает Мия, улыбаясь, но не глядя на меня, всецело поглощённая швами. "Роб, теперь самое время отдать подержать девочку Джек". «Да, Роб, что ты делаешь?» — тихо вторит ей Джек. «Забираю ее с собой», — отвечаю я, чувствуя внезапный прилип смелости и твердо глядя ей в глаза. «Так будет правильно». Мия поднимает голову и говорит. «Остановись, Роб». «А почему нет?» «Со мной ей ничего не будет грозить, не то что с Джек. Благодаря мне у нее будет хороший дом». «Это может быть опасно», — возражает Мия. «Мы ведь не знаем до конца все лучше, чем оставлять ее здесь». «Роб, я знаю, что бывает, если бросить сестру. Ты думаешь, что тебе за это ничего не будет, но на деле все оказывается совсем наоборот. Я спасаю Коли не только от Джек, но и от тебя». «Она спланировала все заранее», — серьезным тоном говорит Джек Мии. Опять заявляет о себе таинственная связь близнецов. «Колли», — улыбается она, из за белой маской на мгновение проступает моя сестра. «Красивое имя». «Но забрать ее ты не сможешь. Я просто ее тебе не отдам». Мию бьет мелкая дрожь. Она осторожно откладывает иглу и говорит Джек. «Все готово». Потом подходит ко мне и изо всех сил отвешивает мне пощечину. «Колли». В моих глазах пляшут яркие искры. Ребёнок у меня на руках испуганно съёживается. Я крепче прижимаю её к себе. «Где твой здравый смысл?» На моей памяти Мия ещё никогда так не орала. Но началось, смутно думаю я. Наконец мы её сломали. Странно, но никакой радости мне это не приносит. «Я принимала всё, чему вы меня подвергали». Мия вплотную дышит мне в лицо, я ощущаю щекой каждое ее слово. «Что одна, что другая. Все эти годы вы буквально сводили меня со свету. Эти ваши взгляды, замечания, ваши мелкие подлости. И каждый раз я думала, что здесь и умру, потому что мне не с кем было даже поговорить, да и жизни тоже не было» но снова и снова собиралась силами, чтоб без остатка посвящать вам всю себя. Больше для вас родная мать бы не сделала. И знаете, что я вам скажу? Вы два чудовища, хотя моей вины в этом точно нет. Мия грузно оседает. «С меня хватит», — продолжает она. «Ты выиграла, роб». Забирай ребёнка и бросай к чёртовой матери сестру. Мне до этого больше нет никакого дела. «Мия», — говорю я, и не знаю что делать, кладу я на плечо ладонь. «Роб», — говорит Джек. «Прости меня», — говорю я Мии, поглаживая её по спине. Она лишь качает головой и не поднимает глаз. «Как же я радовалась, когда мы вас нашли». Но все вышло совсем не так, как казалось вначале. «Знаю», — говорю я, — «Джек, не вини, ей пришлось столько с собой бороться». Но мне оправданий в самом деле нет, поэтому я могу сказать только одно. Прости меня. Девочка у меня на руках огукает, имея поднимает глаза на нее, а потом на меня, и у нее самой малость проясняется лицо. «Какая она славная!» — говорит она. «Может, у нас все еще будет в порядке?» «Роб!» — опять произносит Джек. В ее голосе вдруг пробивается нотка, от которой у меня в груди замирает сердце. Джек смотрит куда-то позади меня. «В доме собака!» — продолжает она. В открытой стеклянной двери стоит двадцать третий и смотрит на нас пылающими глазами. На ее разинутой пасти виднеется кровь. «Щенки!» — мелькает в голове мысль, и даже сейчас в сердце сладкой тяжестью отдаётся печаль. Потом лавиной наваливается страх. Двадцать третья в присущей только ей манере опускает голову, скулит, и я понимаю, что это она уворачивается от ударов невидимого врага. Мия бросается на кухню, где у неё хранится карабин. надо бежать туда ей не суждено. Двадцать третья. Грациозной дугой взмывает в воздух, летит ей наперерез, смыкает на ее горле зубы и начинает мотать из стороны в сторону. Мия обвисает всем телом и превращается в безвольную куклу. Крепко прижимая ребенка к груди, я тащу Джек к лестнице. Она едва идет, тяжело опираясь на меня. По ее ногам течет кровь, оставляя на полу неровный след. Я спотыкаюсь, ожидая, что в затылок вот-вот пахнет жаркое дыхание, а острые зубы пропорют плоть. Но ничего такого не происходит. С ребенком все на удивление нормально. Девочка начинает плакать. Я закидываю руку Джек себе на плечо. Мы все вместе поднимаемся по лестнице, проходим галерею и останавливаемся перед нашей комнатой в тот самый момент, когда двадцать третий надоедает швырять Мию из стороны в сторону. Я с силой захлопываю за нами дверь. Ждать псину приходится совсем недолго. С каждым прыжком под весом ее тела на лестнице скрипят ступеньки. Цок от когтей и клацанье челюстей все ближе и ближе. Мы крепко обнимаем друг дружку, и я закрываю глаза. Но челюсти проходят мимо, и через мгновение из соседней комнаты доносится шум. Кто мне сейчас, я хорошо знаю. «Фалкон», — шепчу я. Я оставила дверь его спальню открытой. Я оставила. Шум едва различим, и разобрать ничего нельзя. То и дело слышится тихий рык. Как она смогла выбраться, шепчу я про себя, не надеясь услышать ответ. Ей же стало лучше, Мия все исправила. Ее поместили в безопасное место, где было в достатке еды и воды, говорит Джек. Какая же это проверка? Почувствовав, что мне скоро рожать, Я решила устроить тест, максимально приближенный к действительности. Ей надо было почувствовать страх, боль, чтобы все было как в жизни. «Что ты сделала?» — спрашиваю я, хотя и так знаю ответ на свой вопрос. Она спала у забора. Я схватила ее за хвост и через ячейку в рабице потянула на себя. Поступила точно так же, как когда ты ее хозяин. Сделала ей больно. Мне надо было нагнать на нее страху. У меня все это началось, когда мне делали томографию, помнишь? Я боюсь оставаться в ограниченном пространстве в темноте, потому что нас там и держали. В случае с ней аналогом темноты стал хвост. Когда я отпустила ее, она стала скулить и носиться по кругу. За ней, путаясь под ногами, бегали щенки. Я усыпила ее и открыла загон. Оставила спать большим бесформенным слизняком. Джек с умоляющим видом берет меня за руку. «Санданс, я даже не думала доказывать свою правоту». От боли ее глаза превратились в два блюдца. Под ней темной ржавой лужицей собралась кровь, которой пропитался весь халат. А от пота слеплись волосы. «Зачем ты это сделала?» «Я не могу дышать. Воздух будто затвердел и превратился в камень». «Иначе было нельзя», — отвечает Джек. «Мне требовалась настоящая проверка. Если бы она проснулась нормальной и не пришла за нами, то даже со страхом в душе осталась бы хорошей собачкой, и мы с тобой тоже». Но в нее опять вселился мрак, а раз так, то в нас тоже есть изъян. «Они сейчас, так обнаружатся позже. Со мной это уже произошло, со временем случится и с тобой, и с ребенком». Может, не сегодня, но в тот момент, когда в вас поглубже вонзит в свои когти страх. С нами надо кончать. Поверь, Санденс, так будет лучше. Ты сама не захочешь жить такой жизнью. Ее рука сжимает меня все сильнее. Клешни ногтей вонзаются в мою плоть. Мой голос слабее легкого дуновения воздуха. Ты поступила ужасно, Джек. Чтобы описать ее поступок, моим словам не хватает размаха. Впрочем, что сейчас, не скажи, все равно будет впустую. Она взвизгивает, когда я освобождаю руку. Хуже всего, что Джек опять вернулась после долгих месяцев отсутствия. Это ее глаза, ее голос, и сделала это не вставка, а она сама. Я осторожно кладу ребенка на кровать. Отбиваю от зеркала на туалетном столике угол и беру его в руки. Сколько лет нас преследовали одни неудачи. Обматываю осколок носком и выставляю вперед, будто нож. Он слишком громоздкий и скользит в руке. Таким можно нанести увечья как псине, так и самой себе. Я со скрежетом тащу по полу к двери высокий тяжелый комод. Мобильник. Я тяну на себя верхний ящичек, дергаю стороны в сторону, дрыгаю взад-вперед и ругаюсь, ругаюсь, ругаюсь. Сколько помню, он всегда открывался с трудом. Я как-то попросила Павла его починить, но он, конечно же, так ничего и не сделал. Суматошно выбрасываю из него трусики с носками, пока там не остается ничего, кроме голой, кедровой древесины. Пусто. Я вынесла его на улицу и зашвырнула в заросли кактуса. Доносится безжизненный голос. Когда я поворачиваюсь, Джек улыбается. Я беру ее за плечи. В ее глазах пляшут звездочки. Она светится и растягивает в улыбке рот, но ее больше нет. «Джек», — говорю я, — «прошу тебя, вернись. Ты нужна мне, иначе эта псина бломится сюда и порвет всех нас на куски. Тогда мы все умрем, я, ты и твой ребенок, умрем медленной мучительной смертью. Помоги мне, пожалуйста, умоляю тебя, вернись». Шум из соседней комнаты теперь доносится уже реже и будто стихает. Я даже думать не хочу, что там сейчас происходит. «Лжецы желают всем плохого», — говорит она. «Лжецы жгут шины на кострах». Я отвешиваю ей звучную затрещину, но она в ответ лишь опять улыбается. Знаю, это не ее вина, просто ее что-то пожирает изнутри. Начинаю связывать вместе под одеяльники и простыни. Если удастся спуститься вниз и воспользоваться раздвижной дверью на террасу, то двадцать третью, пожалуй, можно будет запереть в доме. А дальше-то что? Мысль о том, чтобы спустить Джек с ребенком на два этажа вниз, воспользовавшись для этого импровизированной веревкой из белья, внушает мне ужас. А как насчет моей машины или грузовичками Ключи на кухне. Может, добежать до автострада, тормознуть проезжающую мимо машину и обратиться за помощью? Или лучше зайти через другой ход и добраться до телефона в холле? Но у меня нет ни малейшего желания оставлять Джек с ребенком одних. «Ладно, решаю я. Ребенка возьму с собой». Но тут поток моих мыслей прерывает тишина. В доме царит необычное, не непохожее ни на что другое молчание. Кто бы мог подумать, что смерть можно слышать за стенами и дверьми. Но оказывается, можно. Фелкона больше нет. Может, она уже выбилась из сил? Может, уснула?» Но вот я слышу цоканье когтей по деревянному полу. Цок, цок, цок. К щели под дверью с дружелюбным пыхтением прижимается морда. Она обнаружила кровавый след, ведущий к нашей двери. Двадцать третья издает мучительный вой. Я быстро соображаю, поднимаю Джек и говорю «давай сюда». Затем подвожу ее к своей кровати, помогаю на нее встать, а с нее забраться на большой платяной шкаф. После чего беру Колли, аккуратно вкладываю ее ей в руки, оттаскиваю кровать от шкафа, скрежаща по полу, и подпираю ею комод, тем самым наглухо забаррикадировав дверь. Сети смирно», — приказываю я. «Ты меня поняла?» «Не слезай оттуда, чтобы бы ни случилось, и крепче прижимай к себе ребенка. Договорились?» Она смотрит на меня сверху ничего не выражающим взглядом, но не двигается с места, что уже хорошо. Теперь до них восемь футов. Хватит этого или нет? Я хватаю осколок зеркала и встаю напротив двери. Сопение по ту сторону колышется вверх-вниз, вбирая в себя наш запах. 23 подвывает и царапает когтями створку. «Гнусная псина!» — аруя я. «Искать!» Она гавкает. Точнее, взахлеб заливается пронзительным лаем, как гончая. Затем всем своим весом наваливается на дверь. Кедровые доски протестующе трещат, но натиск все же выдерживают. Беда лишь в том, что двери в сандайле тонкие и непрочные, предназначенные, чтобы впускать в дом прохладный воздух, а не противостоять ста сорока фунтам мышц и костей. Двадцать третья наносит в створку сокрушительный удар. Неужели головой? Полированная поверхность двери над комодом идет трещинами и прогибается внутрь. Псина прыгает на дверь. Метя в ее верхнюю половину. После следующего удара от той откалывается несколько бледных щепок. Еще один, и я уже вижу через длинную вертикальную трещину блестящий нос и глаз. Она упорно пьет головой, до тех пор, пока не просовывает ее в образовавшееся отверстие. Вид ее морды и зубов для меня невносим. На них поблескивает субстанция, которую мой мозг просто не в состоянии принять». Извиваясь всем телом, она протискивает в щель плечи. Каждая частичка моего я вопит бежать. Беда только в том, что некуда. Я бросаюсь вперед и бью ее осколком зеркала в глаз. В воздухе стремительной змеей мелькает ее голова, и в следующее мгновение на моем запястье смыкаются челюсти. Я отпрыгиваю назад. Осколок зеркала выскальзывает из руки и падает где-то за моей спиной никогда не думала, что собаки могут кричать, но 23 сейчас именно это и делает, пробиваясь сквозь дверь и разнося ее верхнюю половину в щепки Яячусь, подумывая забраться на шкаф к Д джек, но понимаю, что теперь когда мне пришлось отодвинуть от него кровать, она для меня на недосягаемой высоте. 23 запрыгивает в комнату, прыгает и носится туда-сюда, лает и клацает зубами. Что ей в этот момент чудится? Кто? Тот самый человек, который когда-то давно изувечил ей хвост? На миг мне в голову приходит мысль ринуться мимо нее к двери, но буквально в следующее мгновение она вскидывает голову, навострив уши, и идет к шкафу. Цок, цок, цок. Я медленно пячусь, лихорадочно перебирая в уме имеющиеся варианты. Окно слишком высоко, а моя веревка из связанных простыней бесполезно валяется на полу. Упав со второго этажа, я слишком ушибусь и не смогу потом никуда убежать. Вдруг моя спина упирается в большой дубовый шкаф. всё дальше отступать некуда. Я нащупываю сзади ручку. Не знаю откуда, но могу безошибочно сказать, что псина вот-вот прыгнет. В ее глазах, позе и поступе что-то неуловимо меняется. Об этом мне говорит первородный инстинкт, убегающий от хищника жертвы. Протянув руку, я открываю дверь шкафа, запрыгиваю внутрь и закрываю за собой. Как раз вовремя. Двадцать третья. С рыком бросается на старую дубовую панель. Шкаф немного сотрясается, но стоит прочно. Я боюсь, как бы она его не опрокинула и не добралась до ребенка и Джек. Но пока, судя по всему, он все же держится. Однако, даже если так, для меня это убежище последнее. Дуб, вероятно, прочнее двери в комнату, но ненамного. И чтобы сокрушить его, долго двадцать третья возиться не станет. Я стучу в дубовую панель над головой и говорю, «Джек, еще немного эта тварь вломится сюда, чтобы меня сожрать. Я сейчас расскажу тебе, что в точности надо сделать, так что слушай внимательно. Когда она ворвется ко мне, хватай ребенка и спрыгивай вниз. И не вздумай мешкать. В верхней половине двери теперь огромная дыра, в которую ты вполне сможешь пролезть». Отодвигать кровать и комод даже не пытайся. На это уйдет слишком много времени. Когда выберешься отсюда, пулей на кухню. Там на крючке рядом с телефоном ключи от машины Мии, которые тебе надо будет взять. Потом беги на улицу, закрой за собой стеклянную дверь, садись в машину и уезжай. Не останавливайся и не оглядывайся назад. Без ответа. Ты меня слышишь? Понятия не имею, о чем думает Джек и собирается ли поступить, как я велю. но без надежды Мне никуда. И не забудь, ребенка, поняла? Не забудь! Я уже плачу. Слезы так стремительно льются из глаз, что мне приходится их слизывать. Я пыталась не дать им пробиться в голосе. Вот-вот произойдет что-то ужасное. Будет больно. Меня обуревает страх. Я не хочу умирать. Вдруг сверху доносится детский плач, протяжный, воющий, преисполненный неизбывной тоски. Будто в ответ на него псина вновь рычит, и дверь шкафа отзывается хорошо мне уже знакомым треском. Ждать осталось совсем недолго. «Эй, Санденс», — говорит мне на ушко Джек, «не допусти, чтобы Мия сделала тебе своей дадашкой Бобо». От ощущения прикосновения теплой руки меня пробирает дрожь. Только вот Джек больше нет. Это лишь мой измочаленный разум, Выстреливает в небо свои последние ракеты Но галлюцинация все равно приносит утешение И больше мне ничего и не надо Я снова и снова шепчу имя сестры Хотя и не слышу собственных слов За собачьим лаем, который звучит так близко Будто она разинула пасть прямо над моим ухом И через мгновение сомкнет челюсти Треск Свет во тьме Дверь шкафа поддается и разлетается в дребезги. В нос бьет запах крови наверняка принадлежащий Фелкону. Свет преграждает её массивный силуэт. Мой час пробил. Я закрываю глаза, вдыхая её запах. Тёмное пространство шкафа заполняет её дыхание, омерзительное и жаркое. Она пришла за мной. Раздаётся глухой стук. Или мне это только почудилось? Может, смерть совсем не так страшна, как может показаться? Но у меня ощущение, что я всё ещё жива. По-прежнему плачет ребёнок. Сквозь мои сомкнутые веки пробивается свет. Санденс. Ее голос настороженный и юный, совсем рядом, прямо у моего уха. Я аху и открываю глаза. Разломанная дверь шкафа распахнута и чуть покачивается на петлях. В комнате вроде никого нет. Я медленно выхожу, готовая принять на себя порывистый прыжок, ощутить дыхание, почувствовать стремительные челюсти. Но ничего не происходит. «Джек», — звучит мой шепот, без ответа. Со шкафа беспомощно свешивается крохотная ладошка. Я встаю на цыпочки и беру Колли на руки. Но где же Джек? Они с псиной словно растворились в воздухе. Вдруг откуда-то сбоку доносится тихое бульканье. Я заглядываю за угол шкафа. Вот они. Схватились в безмолвных объятиях. Двадцать третья распростерлась на Джек, вонзив ей в горло зубы. Из артерии сестры толчками выливается кровь, и скользким ручейком стекает на плечи грудь и руки. На полу медленно растекается лужа. У Джек, поддергиваясь, поднимается палец. Взор устремлен на меня. Она явно меня видит. Другая рука сжимает осколок зеркала, который она воткнула в дыру в черепе двадцать третий. Джек каким-то образом удалось сорвать с головы псины заплатку из желтовато-серой замазки и убить ее. Я стаскиваю ее с Джеком и бросаюсь зажимать ладонями раны, пытаясь остановить кровь, но она все равно горячо пульсирует меж моих пальцев. Двадцать третья. Порвала ее на куске Держись. Я позову на помощь. Все будет хорошо. Когда я уже собираюсь встать, Джек хватает меня за руку и не отпускает, прижимая к груди ребенка. Я опускаюсь рядом с ней, обнимаю ее и говорю. Кассиди. всю мою жизнь Она делала все, чтобы спасти меня. И это у нее в конечном итоге получилось. Все будет хорошо. Она силится что-то сказать, но звук теряется и тонет в крови. Выходит что-то поистине ужасное. В нем можно расслышать слово «лжецы». Джек пытается опять, но теперь в нем уже слышится другое. Танец. Молчи. Не надо ничего говорить. Я глажу ей волосы, и какое-то время мы все втроём лежим, не двигаясь с места. На горы вдали опускается пустынный свет. Земля подергивается дымкой и простирается под небом грязной шкурой койота. Джек часто отрывисто дышит, обдавая меня своим теплом. Я ведь давно подозревала, что одна из нас здесь умрет. А может, и мы обе. Пока окрестности медленно поглощает мрак, в голове кружит вопрос «Случилось это уже или еще нет?». В мозгу проплывают миры. Я вспоминаю каждый раз, когда мы с Джек вот так друг за дружку цеплялись. Время обращается вспять. Мы становимся все моложе и меньше, пока вновь не оказываемся во тьме. Глядя сквозь ржавые прутья клетки, чувствую во рту привкус выдохшейся газировки. И возвращаемся в самое начало, когда у нас никого не было, только я у неё и она у меня. Мы совершили по циферблату полный оборот, потому что закончили тем же, чем и начали. Вдвоем. Вместе. Она тянет руку и касается моего лица. Я чувствую кровавый след, оставленный ею на моей щеке. Сначала теплый, но какое-то время спустя уже холодный. Джек смотрит на ребенка, который отвечает ей синеглазом, чуть косым взглядом, новорожденного младенца. «Свое время ты действительно провела с пользой», — говорю я Джек. Она улыбается, а может, это просто гримаса боли. «Со мной все будет хорошо», — говорю я. «Уходи с миром». И чуть ли не вижу это наяву. Вот она встает, покидая окровавленное тело. На фоне подкрадывающейся ночи ее силуэт серебрится и жужжит, словно рой мух. А потом прямо у меня на глазах поворачивается, проходит сквозь стену и исчезает в темной, безбрежной пустыне. Я думаю о моей собственной маленькой Коле, так рано ушедшей из жизни, и надеюсь, что Джек ее как-нибудь найдет. А когда представляю, как сестра держит ее на руках, мою кровинку, сотканную из нежного, серебристого света, то на душу нисходит утешение. Так мне сейчас необходимое. Поцеловав Джек в холодную щеку, я заботливо накрываю ее простыней. Как ни крути, а уйти вслед за ней во мрак мне нельзя. Малышка шевелится и попискивает, как маленький котенок. Я отодвигаю от двери комод и кровать. На меня наваливается такая усталость, что я готова умереть. Но надо переделать кучу дел. Меня так и подмывает отшвырнуть ногой с дороги безжизненное тело двадцать третий. Но я себя останавливаю. Ее вины в случившемся нет. Идя по дому, не смотрю ни влево, ни вправо. Стараюсь не замечать ни кровавых следов лап на выложенном кедровой доской полу, ни изодранного силуэта, безвольно опустившего голову и осевшего у стены в круглом холле. Но даже так он все равно меня преследует, бурей надвигаясь на периферии зрения. Приготовив молочную смесь, я стою у кухонного окна. Смотрю на зарождающийся рассвет и пытаюсь покормить ребенка. Коля все плачет и плачет, поэтому смесь без конца вываливается из ее орущего рта. Я пытаюсь ее успокоить, но какое тут к черту успокоение? Заклинаю тебя, не надо ничего этого запоминать. Не дай этим образом забиться в самые темные закоулки твоего разума. чем же она станет? Ответ на этот вопрос мне хорошо известен. «Теперь ты, Колли», — вслух произношу я. «Теперь ты моя дочь, и мамочка позаботится, чтобы тебя никто никогда не обидел». Кроха смотрит на меня маленькими глазками. В ее взгляде явственно читается понимание, и мне становится как-то не по себе. Впрочем, это всего лишь ребенок. Мой ребенок, которого я с сегодняшнего дня буду оберегать всегда и от всего. Джек я хороню под розовым кустом, рядом с солнечными часами. Там, где раньше, как мне говорили, покоилась моя мать. Теперь могила самое, что ни на есть настоящее. Она лежит рядом с моей малышкой, которую я потеряла. Пока я копаю, в плетеной коляске что-то лопочет Колли. Интересно. Ей дано чувствовать, что рядом под землей почивает ее единокровная двоюродная сестра. Две Коли, только одна живая, а вторая мертвая. Я открываю западные ворота, за которыми простирается пустыня. Подхожу к собачьему загону и долго смотрю на девятерых оставшихся собак. Они лениво валяются в тени и часто дышат в накаляющемся воздухе. Мою руку тяжело оттягивает дробовик. Колле осталось лежать в своей плетеной кроватке в дровяном сарае. Дверь я заперла. Надеюсь, с ней все в порядке. Надеюсь, я выживу, чтобы пойти туда и забрать ее, когда все кончится. Подхожу к воротам западной стороны, но когда кладу на них руку, нерешительно замираю. Интересно, а что при этом испытываешь? Как Джек чувствовала себя в тот момент, когда в ее плоть вгрызались острые зубы? Я вспоминаю, что сегодня их не кормили. Но это мое решение. Больше никогда не превращать живых существ в то, чем им не дано стать, и не наказывать за то, какова их природа. Собаки в надежде смотрят на меня. Они ждут Мию. «Бегите», — говорю я. «Теперь вы сами по себе». Затем нажимаю на пульте кнопку «Искать». Поначалу это не производит никакого видимого эффекта, но когда я открываю ворота, псы тянутся к ним, навострив уши. Все это время я держу навскидку дробовик. Один за другим они выходят мимо меня из загона. Замыкает их строй кайот. Он на миг задерживается, смотрит на меня своими желтыми глазами, раздувает ноздри и делает в мою сторону робкий шаг. «Нет», — возражаю я. Для вас теперь наступило время самостоятельных решений. Собаки втягивают носами в воздух и рассыпаются в разные стороны в поисках Мии. Некоторые из них обнюхивают забор и трусят к дому. Наверняка или кровь. Но я опять нажимаю кнопку «Искать», заставляя их двинуться в обратную сторону. В конечном итоге все они неспешно выбегают через ворота, направляются в пустыню и теряются вдали. Время от времени я о них думаю об этих собаках, год за годом скитающихся по диким краям в поисках мёртвой женщины. Хотя в действительности, разумеется, всё совсем иначе. Они все уже умерли. Одни от старости, другие от жажды или голода, третьих сожрали хищники покрупнее. Однако у них, по крайней мере, была свобода действий. Но даже если так, в каждый свой приезд сюда — Я разбрасываю по периметру мяса, хотя понятия не имею, чем это считать, подношением или попыткой кого-то задобрить. Мясо всегда исчезает в течение часа или около того. Я никогда не пытаюсь следить, кому оно достается. Если кто-то из псов и остался в живых, право на невмешательство в их жизнь можно считать вполне заслуженным. Фелкона имею я оттаскиваю в опустевший собачий загон. Они тяжелые, поэтому дается мне это с большим трудом. Как вообще можно столько весить? Нога Фелкона глухо стукается о каждую ступеньку. Потом я осторожно кладу их на землю. Их тела, опустевшие загоны, распахнутые ворота, из этого получится неплохая история. На Фелкона и Мию набросились собаки, над которыми они проводили эксперименты. Рядом с ними укладываю двадцать третью — Когда я волокую ее, у нее болтается язык, на ее зубах все еще олеет кровь. На то, чтобы отдраить дом, у меня уходит несколько часов. Соскребаю кровь с поверхностей, уничтожаю любые свидетельства родов. Если отвлечь от дома внимание, у меня может появиться шанс. Перед тем, как отдыхать, надо довести до конца еще одно, последнее дело. Зарыть в землю вставку. Похоронить ее я решаю на собачьем кладбище. В паре футов от него Коли лежит в тени дерева, в своей плетеной кроватке, и нашептывает про себя какие-то секретики. Впрочем, дело не только в похоронах. Здесь, в земле, лежит то, что мне очень нужно. Я хочу прочесть послание, которое Джек сунула тогда в жестяной ланчбокс с мордочкой Снупи и закопала под трупом собаки. Надеюсь, это я правильно выбрала место. Лопата скрежещет, наткнувшись на какой-то предмет. Грудная клетка. Но железного сердца в ней нет. Я откидываю ее в сторону лопатой, продолжаю копать, а когда вижу, что железной коробки нигде нет, шепчу. «Да где же она?» Будто земля может мне ответить. В конечном итоге мне не остается ничего другого, кроме как отказаться от дальнейших поисков. Написанные моей покойной сестрой страницы ушли в землю точно так же, как и она сама. Возможно, их потревожили падальщики, а может, сама Джек выкопала их очередной безлюдной ночью. Это ощущается последним ударом из долгой череды. Я даже больше не смахиваю слез, пусть себе катится. «Что бы это ни было, теперь эта тайна останется с тобой навсегда», — говорю я ей. Выкопав яму, я кладу в нее ярко-голубой контейнер с последней версией вставки, которую Мия разработала для щенков двадцать третий. Последний, оставшийся в шкафу. Когда я несла ее из кабинета, мне все казалось, что она шевелится. Будто внутри суетилось энергичное живое существо. Я взмахиваю лопатой, чтобы нанести решающий удар. Закопать ее в целости и сохранности или все же разбить? «Спорю на что угодно, что она даже не работает», — слух произношу я. «Вот будет забавно, если через все это мы прошли зазря. Кто его знает? Может, только Пинкопотамус?» Я чувствую, что теряю здравость мысли, которая ускользает меж моих пальцев, как кусок шелка. На голубую коробочку сыплется земля. Мне хочется, чтобы она поскорее скрылась из вида. Ее можно было бы разбить, но я не стала этого делать. Не знаю, что будущее уготовило нам с Колли. Зато знаю, что дам дочери все, что ей понадобится. Даже вставку? Я все швыряю и швыряю лопатой землю, потея и дрожа от напряжения. Неужели в один прекрасный день, когда моя девочка заговорит о лжецах и кострах, мне придется опять извлечь ее на свет Божий? Все, готово. Я встаю, измученная, как самосмерть. На только что засыпанную могилу ложится тень, за моей спиной кто-то стоит, маяча силуэтом на фоне заходящего солнца. «Что, черт возьми, здесь произошло?» — говорит Ирвин. Он побледнел лицом и прижимает к рту платок. «Псы вырвались на волю», — отвечаю я. То, что случилось в действительности, не описать никакими словами. «А почему ты не вызвала полицию?» на отвечать мне совсем не обязательно. Он ведь уже увидел Колли, которая лежит в зыбкой тени. Ирвин тихонько к ней подходит, осторожно берет из колясочки и поднимает вверх. Ее маленькие босые ножки кажутся такими хрупкими». «Она моя», — говорит он. «Это совсем не вопрос». «Здравствуй», — продолжает Ирвин, «здравствуй». Колли касается ручкой его носа, и на залитом солнцем лице отца проступает гордость. «В этот момент я вдруг понимаю, что никогда не смогу от него избавиться. Он никогда не отдаст мне Колли. Если я хочу, чтобы она была со мной, мне придется терпеть и его». «Это все, конечно же, Эйжа». После нашего разговора она обзвонила всех, кто мог хоть что-то знать о моем местонахождении, потом, наконец, вспомнила об Ирвине и нашла его в списке преподавателей факультета. А поскольку она была очень расстроена, он долго не мог взять в толк, что она такое говорит. Эй же сообщила ему, что я беременна и нахожусь в заложниках у собственной семьи приверженцев тоталитарной секты. В итоге Ирвин прибыл заявить права на свою собственность. То есть на Колле. Я знаю, что Эйжа действовала из лучших побуждений, но пошли они все со своим неуемным желанием помочь. Мы с Ирвином расположились в тени старого пляжного зонта. Коля с довольным видом лежит у него на коленях. Свободной рукой он осторожно прикрывает платком свой нос. В воздухе уже витает запах смерти. Я не сижу, а стою перед ним, как непослушная ученица. Подумав обо всем, я решила, что так будет лучше всего. Я пошатываюсь от изнеможения и жары, борясь тошнотой. «Она не твоя дочь», — говорит он. «Это яснее ясного. Ты не похожа на женщину, которая только что родила». «Во всем, что действительно важно, она моя», — отвечаю я. «Я ее тебе не отдам», — гнет свое он. «И сейчас же заберу с собой». «Начнешь со мной драку, дам сдачи». Заполучу постановление суда. Того, что мне известно об этом местечке и о тебе, хватит на целый роман. Я ее мать. Мне и в голову не приходит сдаваться. Скажешь тоже, ты ее тетка. Сама же говорила мне, что твой ребенок умер. Но почему? С ним что-то сделали? Кто? Ты или она? Где тело? Для тебя это может обернуться очень и очень плохо. Он достает мобильник и добавляет. Я звоню в полицию. Хотя связаться с ними надо было с самого начала, тем более, что это мой гражданский долг. Перед моими глазами плывет чернота. Я делаю глубокий вдох и говорю себе. Потерпи еще совсем немного. Сейчас надо сделать верный ход. А если у нее будет семья? — спрашиваю я. — Может, так будет лучше? — Кто о ней позаботится, пока ты будешь преподавать? — Ничего, найму няню, — отвечает он, но мне прекрасно видно, что в его душу закрались сомнения. У меня такое чувство, будто папочка Ирвина опять пригрозил отрезать его от нефтяных месторождений. — С матерью ей будет лучше, — продолжаю я. Так ее можно будет растить в духе более традиционных ценностей. Что ты задумала? Мне кажется, нам надо пожениться. Чем сильнее я его к себе привяжу, тем лучше. Твоей семье это понравится. На его лице отражается неуверенность. Я думал, ты поверила тем небылицам, которые тебе напела обо мне сестра. «У нее были проблемы с головой», — говорю я. «И ты знаешь, это не хуже меня». И даже не заикаюсь о том, что если Джек действительно врала, то Колли не может быть его дочерью, приберегая этот козырь на будущее. В ближайшие годы он мне ой как понадобится. Но пожалуйста, прошу я, знаю, как он любит, когда перед ним унижаются. Мы оба желаем ей только добра, это вполне логично». Обещаю стать тебе отменной женой. Я чуть ли не в явную вижу, как в его мозгу движутся шестеренки. «Стало быть, мы с тобой остаемся жить вместе ради детей?» насмешливо спрашивает он. «Да, она будет наша дочь. Мы обеспечим ей нормальное детство, с бейсбольной командой, выпускным балом, друзьями, а может, даже с пони». Только никаких собак. С одраганием, думаю я. В глазах клубится красный туман, его лицо расплывается перед моими глазами. Ирвин, по-моему, я сейчас хлопнусь в обморок. Я чувствую объятие его рук. «Все хорошо», — утешает он меня. «Ты в порядке, я обо всем позабочусь. И несмотря на все, что я о нем знаю, да поможет мне Бог». Мне так хорошо от того, что это хоть кто-то сказал, сняв с моих плеч частичку этого страшного бремени. Как все-таки здорово, когда тебя обнимают, заверяя, что все будет хорошо. А еще лучше, когда ты сама в это веришь, пусть даже ненадолго. Что ж, насколько я помню, мы с тобой обручены. Произносит он таким озадаченным тоном, что сквозь мои слезы даже пробивается улыбка. Спасибо, говорю я. С детьми жизнь радикально меняется. Может, если мы с ним будем притворяться достаточно убедительно, у нас всё и правда сложится. «Нам надо вернуться обратно в Сьело», — говорю я. Перед отъездом я открываю все окна и распахиваю тяжелую входную дверь. По сандайлу с завыванием носится ветер. Звонок раздается в тот момент, когда я стою на балкончике квартиры Ирвина, затененном от послеполуденного солнца, все больше скатывающегося к вечеру. Рядом посапывает Колли. Ненавижу, когда ее нет у меня перед глазами. В моих руках букет жимолости и оранжевых лилий, поэтому я слушаю голос, вдыхая их аромат. Утром мы побывали у флористов, подыскивая идеи для цветов на нашу свадьбу. От жары букет уже немного подвял. Фалкона имею Мию нашел почтальон, когда привез им на подпись уведомление в получении посылки. Они пролежали там несколько месяцев. Они не знают, сколько именно, потому что в условиях пустыни тела мумифицировались. Зато налицо свидетельство того, что на них напали собаки. Нажав кнопку отбоя, я слышу, что Колли уже проснулась. Кладу букет на стол и подхожу к ней. Она тут же успокаивается. Я смотрю на ее идеальное личико, едва заметно касаюсь пальцем идеальной щечки. Она чуточку шевелится. «Прости, маленькая моя, прости». В этот момент мое внимание привлекает порывистый звук. Повернувшись, я вижу калибри, который завис над букетом, засунув свой клювик в бледную трубочку цветка. Для разговора со мной съела приехали двое полицейских. Первый похож на доброго гоблина, второй темноволос и красив. Мы сидим бок о бок с Ирвином, который обнимает меня за талию. На нем белоснежная рубашка, в разговоре он несколько раз вскользь упоминает имя своего отца, и я понимаю, что все происходящее ему по душе. Саму же меня свело судорогой страха. Полицейские очень участливы. Я только-только родила ребенка, вскоре собираюсь замуж, переехала в новый дом, а тут такая страшная новость. Поверить не могу. Мы ведь виделись с ними всего пару месяцев назад говорю я общались мы в последнее время не очень часто но за ними водилось множество странностей полицейские кивают о чем о чем а об их странностях они наслышаны лаборатории видели собственными глазами в доме царит полный хаос произносит темноволосый там здорово похозяйничало дикое зверье а какой то хищник даже устроил там себе логово может пума может кот Судя по следам, побывали там зверушки и помельче, белки, там еноты. Все двери стояли нараспашку. Перед уходом коп с обличием доброго гоблина на секунду задерживается и говорит. «А все эти их эксперименты...» «У меня тоже есть собаки. Поступать так животными немыслимо». Потом качает головой, и за ними закрывается дверь. «Мию и Фелкона я хороню под Палисандром у дома». Раз они жили и умерли в сандайле, так пусть там навеки упокоятся. Не могу сказать, что это с моей стороны, месть или прощение. Потом заказываю в Ахае два больших надгробия. Порой я сама удивляюсь, что не продаю сандайл, пропитанный кровью моих близких. Но именно поэтому я и не могу с ним расстаться». В Бонни поговаривают, что Джек уехала в Небраску. По всеобщему мнению, в городе от нее были одни только проблемы, поэтому до такой девушки никому особо нет дела. Однако я часто думаю о ней, сидя вместе с моей маленькой дочерью у солнечных часов.